Когда она разговаривала со мной, то заставляла меня чувствовать себя не королевой, а просто женщиной. Причем наше притяжение, безусловно, было взаимным. Она сообщила мне как-то, что скоро покинет двор. Но я попросила ее не делать этого и пообещала все устроить так, чтобы она обязательно осталась при дворе. Я чувствовала, что мы станем подругами. Габриэла не выразила удивления, но было нелегко убедить ее принять мое предложение. Она не верила, что сможет полюбить жизнь при дворе. Но я уже приняла решение. Поскольку семейство Поленяков было, наверное, самым честолюбивым при дворе, родственники скоро убедили Габриэлу принять ту честь, которую я ей оказывала. А для меня это была в высшей степени важная встреча потому что она положила начало изменениям в моей жизни. Я уже больше не скучала и хотела, чтобы Габриэла все время была рядом со мной. Она просто очаровала меня. У нее был любовник, граф Деводрей. Она рассказала мне о нем и пояснила, что у всех дам есть любовники, а у их мужей — любовницы. Это было общепринятым положением дел. Для придворных дам возможно, но только не для королевы. А Авадрей показался мне ужасной личностью. Он был креолом и, как рассказала Габриэла, совершенно очаровательным мужчиной. Правда, я побаивалась его. Я убедилась в том, что у него очаровательные манеры. Но его вспышки ревности были без привлечения яростными. Мне предстояло открыть, что он, кроме всего прочего, был еще крайне честолюбивым. Принцесса Даламбаль, конечно, реновала мою новую фаворитку ко мне и постоянно критиковала ее, боюсь, что это выводило меня из терпения. Но я все еще больше любила ее и удерживала при себе, хотя была совершенно очарована моей обожаемой Габриэлой. Леняки образовали кружок, и их целью, конечно же, было сформировать ядро вокруг меня. Они, без сомнения, использовали меня в своих целях, но я была слишком глупа, чтобы заметить это. Разумеется, все, что я делала, было неблагоразумным. Моя дружба с женщинами была замечена и вызывала толки. Я догадывалась, что сообщения об этом будут доведены до сведения моей матушки, и стремилась первой упомянуть об этом в письме к ней, прежде чем она сама сделает это. «На нас тут льется целый поток посквилей, писала я ей. «Никого при дворе не пощадили, в том числе и меня. По отношению ко мне сочинители особенно щедры». Они приписывают мне множество незаконных любовников, как мужского, так и женского пола. Моя проницательная матушка, должно быть, не знала, как оказать давление на моего мужа, чтобы положить конец этой трудной ситуации. Дав графу из де Пелиньяку должность конюшева, я добилась того, чтобы Габриэла могла оставаться при дворе и быть всегда рядом со мной. Радость жизни захлестывала меня. Скуки больше не было. Полиньяк начала следить за этим. Я общалась с веселыми молодыми людьми и была самой веселой из всех. Апартаменты Габриэлы находились в самом конце мраморной лестницы, рядом с моими, так что я могла видеться с ней без всяких церемоний. Без всяких церемоний. Вот к чему я всегда стремилась. Эти люди казались мне такими интересными и такими необычными. Среди них была принцесса Гамене, которая стала гернанткой юных принцесс после мадам де Марсан. В течение некоторого времени я очень любила ее. Она была совершенно очаровательной и к тому же обожала собак, так же, как и я, что приводило меня в неописуемый восторг. У нее было должно быть не менее двадцати этих маленьких прелестных созданий. И принцесса клялась, что они все обладают какой-то особой силой,